Старый Новый год. Виктор сидел на диване и слушал, как Ахмед произносит тост. В этом тосте некая красавица познакомилась с неким джигитом и обнаружила в нем определенные достоинства, но ее это не слишком впечатлило. Тогда она познакомилась с другим джигитом, который тоже был неплох, но чего-то в нем не доставала. И следующий джигит ее никак не удовлетворил, еще один, и еще. Поэтому красавица так и не смогла выйти замуж и умерла старой девой. Но вот если бы эта красавица жила не тогда в незапамятные времена, а сегодня, и если бы ей выпала редкая удача познакомиться с нашим замечательным новорожденным, то она увидела бы в нем все то, что не смогла найти, — в незадачливых джигитах своих современниках, и тогда у этой истории был бы счастливый конец. Новорожденным был Платон, появившийся на свет в ночь Старого Нового года. В честь этого события у него дома собрался мальчишник Муса, Лари, Марк Цейтлин, Ахмед, Тарьян и Виктор. Несмотря на обилие выходцев с Кавказа, запас тостов исчерпался, и день рождения постепенно перешел в вечер воспоминаний. «И вот сидим мы с Левой Штурминым в Выборге», — рассказывал Виктор, двигая бровями, — «ждем, когда подойдут составы с этими чертовыми фиатами. Лева дремлет, а я дергаюсь». Платон ведь предупредил, что, как составы подойдут, тут же налетят банды мародеров и начнут грабить, а по времени уже должно было вот-вот. Смотрю, слева от нас останавливается жигуль. В нем сидят трое, лиц не видно, но чувствую, это как раз мародеры и есть. Все в кепках, все с усами. Через минуту еще машина подкатывает и встает точно рядом с первой. Там такие же морды. Потом третья. Я Алевку толкнул, говорю, не знаешь, кто это? Он побелел весь и отвечает, всех не знаю, но вроде это головорезы с кузнечного рынка. Не иначе, как они к нашим машинам подбираются. И тут я понимаю, как был прав Платон, когда запрещал мне ехать одному. И еще понимаю что сейчас за родной инфокар молодую жизнь отдавать буду. А у Левы что-то вроде инфаркта происходит. Похватался он немного за сердце, потом из машины вылез и сиганул в кустики. Я сижу один и чувствую, как мародеры на меня уж больно серьезно поглядывают. Но сижу. Вдруг справа выкатывают два микроавтобуса, а за ними белая «Волга» И выходит из этой Волги ослепительного вида человек. Костюм белый, рубашка белая, жилет белый, шляпа белая, ботинки тоже белые, а галстук красный. И направляется он прямо к моим мародерам. Они все из машин повыскакивали и к нему обниматься. Пообнимались, друг друга по спине похлопали, о чем-то поговорили, загрузились обратно в машины и укатили а этот в белом ко мне идет. Ну, я на всякий случай документы на груз под себя сунул, сижу на документах, нагибается он ко мне и говорит, ты, парень, зря здесь караулишь, ничего тебе не обломится. В этих автобусах, говорит, тридцать ОМОНовцев с автоматами, и если ты на вагоны, которые сейчас подойдут, будешь глаза косить, покрошат тебя в капусту. У меня голова кругом пошла. В общем, слово за слово оказался это Ахмед. Так мы и познакомились. Вообще, авантюра была та еще. Выпустив дым, улыбнулся в усы Муса. «Одни дрова светлянского чего стоили?» Мне его временами даже жалко становилось. Сидел человек на самосвалах, никому не мешал, зарабатывал свою копейку, нет, сорвали с места, втравили в историю. — Сережа, ты знаешь, о чем речь? — Тарьян покачал головой. — Привезли Ахмед с Витей фиаты. Только мы решили их продавать, как выясняется, что с конвертацией рублевой выручки в доллары Ничего не выходит. То есть можно, конечно, но только в разрез с уголовным кодексом. Платон запретил. И тут Марик приводит к нам Светлянского. Он прикатил к конторе на самосвале, полном какой-то капустной гнили. Ну, короче, слово за слово. к Светлянский говорит. «Давайте махнем фиаты на строевой лес. Лес вывезем вашим партнерам в Италию». Там он продается за валюту, вот и решение всех проблем. И леспромхоз у него какой-то есть в Карелии. Покрутили мы эту идею, вызвали в Москву лесных братьев Светлянского. Марик кучу договоров насочинял, ударили по рукам. Да еще выяснилось, что Ахмед за этого Светлянского головой ручается. Я не ручался. — подал голос Ахмед. — Я просто сказал, что слышал о нем много хорошего. Он людям помогал. — Ну ладно, эта история пройденная, — сказал Муса, и Сергею показалось, что в теплой и задымленной комнате чуть заметно потянуло холодком. — Короче, начался у нас бизнес. Мы им фиат, они нам вагон с лесом, еще фиат, еще вагон, вся Карелия на фиаты пересела. А Светлянский как-то в самолете, он из Петрозаводска в Москву летел, познакомился с одним башкиром, и башкир ему рассказал, что леса у него немерено и отдает вдвое дешевле. Стали башкирский лес брать. Тут, правда, были сомнения по части экономической географии. Вроде в Башкирии леса нет. Но Марик посовещался со Светлянским, и они решили, что бизнес не знает границ, а значит, все будет тип-топ. Марик, я правильно рассказываю? Стали башкир на фиаты пересаживать. Составы с лесом со всей страны в Новороссийский порт идут. Ты ж понимаешь, все проверить трудно. В порту начинают вскрывать вагоны. А там вместо строевой сосны какие-то осиновые дрова. Стефан летит в порт, разворачивает составы и гонит обратно. Одновременно загружает корабли и отправляет в Италию. И тут начинается самое интересное. Оказывается, лес заражен каким-то жучком и успевает сгнить еще до выгрузки в Неаполе. Представляешь картину? Осину везут куда-то в Калмыкию, Сосну в Италию, там ее жучок доводит до кондиции, а в это время на сто километров все подходы к порту забиты дровами Светлянского. Скандал жуткий. Стефан прилетел в Москву, запихал фиаты в три вагона, взял мешок с наличными и поехал обратно в Новороссийск снимать проблемы. Так что еще и Новороссийск на фиаты пересел. Пять месяцев. Пять, Серега, все на ушах стояли. Народно-хозяйственные грузы никуда не отправляются, порт блокирован, прокуратура возбудила, жучок челюстями хрумкает, а под островом Капри для наших морячков резервацию открыли и держат там без еды питья. Считай, только-только дух перевели. А как же с фиатами? — спросил Тарьян, почему-то вспомнив собачий аукцион. — Все, осталось штук пять, которые на запчасти разобрали. Ларри их донорами называет. А с итальянцами рассчитались? Еще как. Правда, тут уже Ларри подключился. — Ну, это ты у него спрашивай. Тут высший пилотаж. Он осину на фосфор? сменял, фосфор еще на что-то, недоеденную сосну на корабли, на которых она плавала, и все это оптом спустил какой-то африканской хунте. Хунта рассчиталась с ним нефтью, а нефть он запарил тем же итальянцам. Теперь нам еще куча людей деньги должны, чухонцы за фиаты, казахи за осину, Итальянцы за нефть, хунта... Не помню за что. Ларри, покажи свою книжку. Ларри выудил из внутреннего кармана растрепанную записную книжку в красной корочке. «Здесь все записано», — сказал он, подержав книжку в руках и снова убирая ее в карман. «Кто, кому, когда, почему». «Такие люди». Один генерал Дого-Кадери чего стоил. — Платон, а помнишь, как этот придурок приходил насчет Диснейленда? Платон кивнул. — Это тебе интересно будет, — продолжал Ларри. Тоша где-то зацепил великого русского певца. Ну, солист он, в ансамбле... Забыл название. Стал этот певец к нам забегать на огонек, без дела то пластинку подарит, то в туалет заскочит, то по телефону за границу позвонит. Ну, такой человек совсем простой. однажды влетает в переговорную без стука, без разрешите, мы все там сидим и орет с порога, что договорился с кем-то там насчет покупки земли в Измайлово. там какой-то остров есть или что? и будто есть у него инвестор который эту землю тут же перекупает под Диснейленд. Навар тысячи процентов. Певец предлагает нам взять эту сделку на себя, разумеется, с его интересом, а иначе он к другим пойдет. Мы загорелись. Звони, говорим, мы согласны. Он за телефон. Попросил какого-то Ивана Ивановича, начал говорить, потом замолчал. Слушает, слушает. Слушает. На глазах краснеет, как помидор, и вдруг спрашивает, «В каком смысле к чертовой матери?» Еще секунду послушал, трубку бросил и в дверь. Месяц потом не появлялся. «Сколько всего уже было!» — сказал ни к кому не обращаясь Тарьян. «Время какое-то сумасшедшее! Я помню, когда был маленьким...» Время шло ужасно медленно, даже каникулы тянулись и тянулись, не говоря уж о школе. А сейчас не успеешь оглянуться, опять зима. Только дух переведешь, лето, и опять зима. Платон, ты помнишь, как мы с тобой познакомились? Как Марик в пансионате бузил, а Ленинградскую школу? Ведь будто сто лет прошло. Муса встал из-за стола и, подойдя к окну, начал перебирать наваленные на подоконнике пластинки. Покрутил одну из них в руках, нажал кнопку на стареньком проигрывателе. — Первый тайм, мы уже отыграли, — затянула пластинка. — И давно уж успели понять. — Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Муса постоял, послушал. Резко поднял иглу и поставил другое. — Призрачно все в этом мире бушующем, — запел мужской голос. — Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. — Интересная у тебя музыкальная шкатулка, — не удержался Ларри. — — Муса, ты специально такую музыку подбираешь? Платон наполнил рюмку и встал. — Ребят, я хочу кое-что сказать. — Муса, выключи на минутку. Никто не помнил, чтобы Платон когда-нибудь произносил тосты. И то, что он сказал, тостом, строго говоря, никак не являлось. Он говорил о том, что половина жизни уже позади. Что всем им невероятно повезло, они всегда занимались только тем, что им нравилось, и главное, что они вместе. И за все эти годы ничто не могло их по-настоящему разделить, ни женщины, ни дети, ни работа. «Мы счастливые люди, ребята», — сказал Платон. «У нас есть один общий дом, это любимое место, где мы собираемся вместе». И у нас есть одна общая семья — это мы все. Женщины будут приходить и уходить, дети будут вырастать, а мы всегда будем оставаться вместе. Мы ведь не просто знаем друг друга, черти, сколько лет мы вместе выросли и жили на глазах друг у друга. Мы знаем, что каждый из нас сделает через минуту, через час, через день. Я не буду говорить о дружбе и всем таком. Мы не друзья, мы больше. Мы одно целое. Мы — это целый мир со своими правилами, со своими законами, своими радостями и своими бедами. И я хочу, чтобы мы сейчас выпили за этот мир и за эту радость и за беды тоже давайте выпьем, потому что без них все равно не бывает. Но настоящей беды, когда кто-то из нас повернется спиной к другим и забудет об этом нашем братстве и о том, кто мы друг для друга, у нас не будет никогда. Он долго еще говорил, глядя куда-то в угол и вертя в руках рюмку, из которой выплескивалась водка, и в голосе его звучало непонятное удивление, будто он сам не ожидал этих слов. И говорились они сами собой, помимо воли. Когда Платон закончил и, выпив то, что оставалось в рюмке, сел, глядя перед собой все теми же удивленными глазами, за столом установилась абсолютная и непрерываемая ничем тишина. Муса, простоявший все время, пока Платон говорил у проигрывателя, в полоборота к столу, Поставил рюмку на подоконник, подошел к Платону, молча обнял его и вернулся на свое место. — Может, мне кто-нибудь объяснит, — вдруг произнес Марк скрипучим от волнения голосом, — что он имел в виду, когда говорил о диктатуре? Все повернулись в сторону Марка, пытаясь понять, о чем речь. Первым сообразил Ларри. Громкая отставка Шеварднадзе, его выступление, когда он, отгораживаясь от зала поднятыми руками, требовал не задавать ему никаких вопросов, а просто принять отставку, и потом выкрикнул что-то о надвигающейся диктатуре. Это выступление обсуждалось на каждом углу. Все сходились на том, что затевается нечто нехорошее, но что именно, никто угадать не мог. — Ну же, сейчас, что ли, об этом будем говорить? — спросил Ларри. Марк, вспомнивший про Шеварднадзе только для того, чтобы хоть чем-то разорвать тишину, сдаваться, однако ж, не собирался. — А что, это уже никому не интересно? — Напрягся он. «Если такой человек говорит о диктатуре, мы должны знать, в чем дело. Или мы считаем, что бизнеса это не коснется?» «Ну а что будет с того, что мы об этом в сотый раз поговорим?» — поинтересовался Муса. «У тебя есть что-то новенькое?» «Причем здесь новенькое или не новенькое? Мы ведь можем прокачать эту историю». Не самые же мы глупые люди в стране. Неужели, если мы всерьез подумаем, не догадаемся, о чем речь? В конце концов, есть у кого спросить. Правда, Платон? Кого он имеет в виду? Тихо спросил Терьян, усидевшего рядом с ним, Виктора. «Ну, помнишь, в Ленинграде в школе куратор был. Так же тихо ответил Виктор. Федор Федорович. Он с перестройкой на повышение пошел, сейчас в Москве, в центральном аппарате. Тошка с ним видится. «Давайте еще выпьем», — предложил Ларри, переглянувшись с Платоном. Но Марк не унимался. «Платон, ты скажи, ты же собирался с ним увидеться? Ты встречался? О чем говорили?» Ларри решительно встал и поднял рюмку. — Мы еще не выпили за старый Новый год. Погоди — Погоди! Марк категорически отказывался отступать. — Я же задал вопрос! — Марик, — сказал Платон, улыбаясь, — у меня же все-таки день рождения. Ну, давай хоть сегодня обойдемся без бизнеса, без политики и шума. Ведь все это можно и потом. — Хочешь, завтра встретимся спокойно в конторе, все равно в воскресенье никого не будет, а вот там и поговорим. — На единственный выходной день покушаешься, — заметил Марк. — Хорошо, давай завтра, только сразу договариваемся о времени. — В десять годится? — Договорились. — Я тост сказал, — напомнил Ларри. Башня. Виктор вернулся домой около одиннадцати. Аня с дочкой были у родителей и собирались там заночевать. Виктор прошел на кухню, заварил чай, налил себе большую чашку и подошел к автоответчику, настойчиво мигавшему красной лампочкой. Виктор нажал на кнопку. «Здравствуйте, Витя и Аня», — раздался смутно знакомый голос. «Это вас беспокоит Павел из Шауляя. Как у вас дела? Позвоните мне, а то я не могу до вас достучаться». Механический голос отбарабанил время поступившего звонка и зазвучало следующее сообщение. «Витя, это снова Павел, если сможешь, перезвони мне. На всякий случай напоминаю номер телефона. Третье сообщение тоже было от Павла. — Витя, я очень прошу, позвони мне в любое время, это очень важно. Виктор принялся набирать шоуляйский номер. Соединиться удалось только через час. Павел схватил трубку мгновенно. — Что там у тебя стряслось, Пашка? — спросил Виктор. — Все здоровы? здоровы — здоровы. Донесся к нему голос Павла. — Тут такое дело. Не знаю даже, как тебе сказать. В общем, может так получиться, что нам надо будет перебраться в Москву. Я хочу тебя попросить, чтобы ты помог снять квартиру или угол, все что угодно. Ты насовсем собрался? Пока ничего не знаю. Может, насовсем, может, на время. Не от меня зависит. Ты можешь договориться? Сколько будет стоить, неважно. А когда ты планируешь? Планируешь. Павел помолчал. Если по умному, уже неделю как пора. Я тут сам дурака свалял. Все-таки дом, хозяйство. В общем, попробуем завтра. Либо самолетом, либо поездом, либо на машине. Как говорится, хоть тушкой, хоть чучелом. Я до завтра не успею, сказал Виктор, машинально взглянув на часы. «И вообще завтра это уже сегодня?» «Ну, несколько дней у меня поживете. Аньки все равно сейчас нет. А что случилось?» «Интересная у вас там жизнь в Москве», — в голосе Павла прозвучала горечь. «Как на Марсе? Никто ничего. Ты можешь по-русски сказать, что случилось?» «Война случилась», — заорал в трубку Павел. «Радио включи! Войска вышли из казарм, в Вильнюсе танки, в Каунасе спецназ на улицах уже стреляют, а в Риге...» В трубке что-то зашипело, потом щелкнуло, и связь прервалась. Виктор нажал на рычаг, стал набирать снова и обнаружил, что телефон умер. Он включил радиоприемник. На коротких волнах шел громоподобный треск. Глушилки, затихшие было под влиянием теплых весенних ветров перестройки, включились, по-видимому, на полную мощность. Виктор нажал кнопку телевизора. На экране в лучах улыбки Маслякова крутили пышными юбками девочки из варьете. По второму каналу шла карнавальная ночь, и Людмила Гурченко демонстрировала невиданно тонкую талию. На следующем канале тоже было варьете, но уже без Маслякова. Телефон по-прежнему не проявлял никаких признаков жизни. Чертыхнувшись, Виктор вырубил телевизор и попытался что-нибудь сделать с приемником. Треск и завывание не прекращались. Виктор плеснул себе еще чаю и уселся в кресло, пытаясь осмыслить происходящее. Понятно было, в Прибалтике что-то началось, и ясно, что этим не ограничится, поскольку те, кто все это затеял шутить и ограничиваться полумерами, не намерен, если уж начали отключать телефоны. Виктор накинул куртку, нашарил в кармане мелочь, и побежал на улицу к телефону-автомату. Платон снял трубку мгновенно. Сысоев быстро отбарабанил услышанное от Павла, опасаясь, что с платоновским телефоном тоже что-нибудь случится, и он не успеет договорить. Платон, судя по его голосу, воспринял информацию спокойно. — Ну, чего-нибудь в этом роде следовало ожидать, — сказал он. — Вот тебе и ответы на все вопросы. — Спасибо, что позвонил. — Я сейчас свяжусь с Ларри. Виктор проснулся в восемь, снял трубку, телефон вернулся к жизни и успокаивающе гудел. Виктор хотел было опять набрать номер Павла, но передумал, опасаясь остаться без связи. По всем программам телевидения передавали мультфильмы, треск в радиоприемнике продолжался с прежней силой, когда зазвонил телефон — Виктор выключил радио и схватил трубку. Это был Тарьян. — Ты уже в курсе? — спросил Сергей, не поздоровавшись. — Мне вчера приятель из Литвы позвонил. — ответил Виктор, даже не спрашивая, о чем речь. — Но он ничего толком не успел рассказать, прервали связь. А ты откуда знаешь? — Слушай эхо Москвы. — Ну все, пока. Опять начали передавать. — И Терьян бросил трубку.